Игорь Владимирович способен Элементарная теория музыки. Издание 7. допущенное управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебника для музыкальных училищ. Москва. Издательство «Музыка». 1979 год. Учебники, 199 страниц и 12,34 учетно-издательских листа, в том числе 380 нотных иллюстраций. Содержание учебника на странице 199. Введение. Третья страница. Глава 1 Звук «Его высота» пятая страница Глава вторая Звук и его высота Продолжение 16 страница Глава третья Ритм метр темп 23 страница Глава четвёртая Интервалы 55 страница Глава пятая Аккорды 74 страница Глава 6. Общие понятия о лади и его элементах. 82 страница. Глава 7. Мажор. 87 страница. Глава 8. Минор. Сотая страница. Глава 9. Интервалы и главные аккорды мажора и минора. Разрешение интервалов и аккордов. 106. Страница. Глава 10. -я. Одноименные тональности, сравнительный обзор мажора и минора, выразительные возможности мажора и минора, определение тональности произведения. Страница 116. -я. Глава 11. -я. Диатонтизм, пентатоника, особые виды диатонического мажора и минора. Общие понятия о некоторых других ладах 136 страница глава 12 -я. общие понятия о модуляции и родстве тональностей хроматизм хроматическая гамма 151 страница глава 13 -я. транспозиция 161 страница Глава 14. -я. Мелодическое движение. Динамические оттенки. Понятие о фактуре. 164 страница. Глава 15. -я. Сведения из области музыкального синтаксиса. 182 страница. Дополнение 1. Знаки сокращения нотного письма. 190 страница. Дополнение второе. Схемы дирижерских взмахов. 193 страница. Дополнение третье. Некоторые музыкальные термины. 194 страница. Указатель к сборнику задач и упражнений по элементарной теории В.В. Хворостенко – Сто девяносто страница. Конец содержания. Введение. На странице 3. Для того, чтобы правильно читать и писать, нужно знать слова, их смысл и грамматику, то есть законы языка. Для того, чтобы уметь правильно сочинять музыку, играть ее или петь, нужно знать теорию музыки. Поэтому обучение теории музыки в первую очередь имеет целью подготовку к сочинению или исполнению музыкальных произведений. Вследствие того, что музыка состоит из очень многих и разнообразных элементов, теория музыки подразделяется на несколько частей дисциплин. Элементарную теорию, гармонию, полифонию, инструментовку